весь в поту статейки правит водит носом взад вперед то убавит то прибавит то свое словечко вставит то чужое зачеркнет то его отметит птичкой сам себе и глав и элит то возьмет его в кавычки то опять же оголит знать в живых сидел в газете дорожил большим постом как привык На этом свете так и мучиться над том. Вот при их ставе ступа Рот разинут, взгляд потух, Вдруг навел на строчки лупу Изблоченьясь, как петух, И последнюю проверку, Применяя тот же лист, Он читает снизу кверху, А не только сверху вниз. Верен памятной науке, В скорбной думе морщит лоб. Попади такому в руки это сказка, тут и гроб. Он отечески согретым увещанием изведет, Прах от праха того света скажет, что еще за тот, Что за проискаль попытка воскресить вчерашний день, Не из житок пережитка или тень на наш плетень, Впрочем, скажет, и не диво, что избрал ты зыбкий путь. Потому от коллектива оторвался, вот в чем суть. Задурил кича талантом, да всему же есть предел новым, видите ли, Дантом, объявиться захотел. Как же было не в догадку. Просто вызвать на бюро, да призвать тебя к порядку, чтобы выправил перо. чтобы по пусту бумагу на авось не тратил впредь, не писал бы это к смаху, дал бы планчик просмотреть, и без лишних притязаний приступал тогда к труду, до последних указаний дух всегда имел в виду. Дух тот брал бы за основу и не ведал бы про рух тут, конечно, автор снова возразил бы, «Дух-то дух!», -то дух. Мол, я не против духа, в духе с молоду учен, И по части духа слуха, да и нюха не лишён Но при том вопрос непраздный возникает сам собой, Ведь и дух бывает разный, то ли мертвый, то ли живой. За свои слова в ответе я не даром на посту. Мертвый дух на этом свете различаю за версту, И не той ли метой мечен Мертвых слов твоих набор? Что ж с тобой вести мне речи? Есть живыми разговор? Проходите без опаски За порог открытой сказки Вслед за моим. Что там дальше? Поглядим.